Глава 12. Родные пенаты. «Я непонимающе смотрел то на Перуна, то на отца. Бог щелкнул пальцами, и лес с полянкой исчезли. А мы все оказались в просторном зале, где стояло подобие трона и четыре кресла перед ним. Перун, усевшись на трон, даже не предложил занять места в креслах, а сразу начал говорить. «Попрошу заметить, что я ни в одном слове не соврал. Впрочем, система бы и не дала, но и сказал мне все». «Просто в этом вопросе надо быть аккуратным, и обычно посвящаю я в это только тех, кто доказал свою верность. Но тебе, малой, с папкой повезло. Ну или наоборот, не повезло. Тут как посмотреть». В общем, он перед системой засветился уже по уши, и она дала прямой указ рассказать чуть больше, чем обычно. «Ван Дюрен с моим отцом помогли мне встать, и пока Перун говорил, мы все расселись в креслах, хоть и готовы были в любой момент вскочить». Так что обрисую все быстро, немного ужато, но правдиво. А дальше сами думайте, подробности пока не будет». Закончил перуна осмотрел нас. «Мы слушаем», — папа ответил за всех. «В общем, у богов действительно проблемы с самосознанием обликом. Об этом мелкий вам потом расскажут. Вопрос в том, что мы пока еще достаточно сохранили первичные желания и сознание, чтобы продолжать функцию модераторов, то бишь помощников системы поэтому многие светлые боги пытаются подготовить и натаскать всех, до кого могут дотянуться, чтобы устранить главную проблему системы. «Техно — Техно-некромантов! — скрипнул зубами Картан. — Откуда ты знаешь? — удивление бога было неподдельным. — Я был там, когда они провели ритуал. Ого, ну -ка, ну -ка — Ого! Ну-ка, ну-ка! Бог чуток подался вперед и внимательно всмотрелся в Картана. — неисповедимо пути системы! Осколок души, переживший цифровой катаклизм! «Да, теперь я понимаю, почему система дала команду дать вам дополнительную информацию». «Ладно, вернемся к нашим баранам, к техно-некромантам, будь они неладны». «Система считает, что с самого начала они хотели получить полную власть над системой, функционал главного администратора. Но из-за вмешательства в ходе ритуала что-то пошло в разнос». И теперь у техно-некромантов, которые, кстати, спокойно это все пережили, есть частичные администраторские функции, по крайней мере, урезанные. А в противовес им система смогла продублировать все функции главного администратора, раздробив на мизерные куски и в случайном порядке внедрить в некоторых разумных при оцифровке. Но техно-некроманты, успевшие получить частичный контроль, смогли внедрить протокол ликвидации. Но только на две волны, дальше у них функционала не хватило. «Шла дестабилизация баланса, а для ввода такого нужны права намного выше». «Вот, значит, откуда усевы эти возможности и почему сразу же за нами началась охота», задумчиво проговорил отец. «Да, в первые сутки погибло треть разумных, получивших кусочек функционала. За последующие пять лет цифра увеличилась до 60%. Большинство уже приспособилось к своим умениям. Осталась небольшая часть, кто еще не прошел активацию интерфейса, но, думаю, там смертность уже будет мизерная». Однако в любом случае техно будут пытаться уничтожить каждого. Чем больше они смогут убить, тем больше функционал и права будут им открываться. «Чёрты в баланс!» — снова заскрепил зубами Картан, который, похоже, понимал намного больше сказанного, чем мы. «Да, он самый, но не стоит его ругать, осколок. Ведь если бы не баланс, то техно уже всем бы тут заправляли». «Понятно, но ты так и не ответил, зачем тебе мой сын. Ты же уже понял». Ладно, озвучу это все. Часть богов по заданию системы собирает и помогает подготовить всех, кто может в будущем противостоять техно-некромантам. Для этого у богов есть ряд скрытых классов. Была возрождена системная академия, хотя они и сами не в курсе. Но это ведь не мешает им давать знания в большинстве нужным нам и системе разумным. А почему нельзя просто это все объявить через храмы или вообще через систему? не выдержал я. Потому что у техно-некромантов тоже есть свои уши, как и доступ к некоторым системным данным. Единственное действительно безопасное место от прослушки и фиксации – это главные храмы богов. Один на божественном плане бытия, а второй на духовном. Но перенести нужных личностей прямо к себе – это, считай, во весь голос закричать. Да еще и пальцем потыкать, что тут что-то пытаются скрыть. Вот и приходится делать много чего обходными путями. И много нас таких все же решился задать ей еще один вопрос. «С куском администраторского функционала?» Дождавшись моего кивка, тот решил ответить. «Ну, по моим прикидкам, тысячи четыре еще пока бегает. А вот если считать всех вовлеченных, то там уже на десятки тысяч счет пошел. Так много? А что ты хочешь? Технонекроманты тоже не сидят без дела, подгребая под себя разных темных тварей до да темных богов. Не удивлюсь, если они даже доберутся до демонов и бездны». Так что поверь, когда-нибудь в будущем нас ждет огромнейшая заруба, в ходе которой в стороне никого не останется. Но... Все!» Вскинул Перун руку, останавливая меня. «Все, что мог на данном этапе, я сказал. Докажешь, что достоин владеть большей информацией тогда и поговорим. А теперь решай. Отправлять тебя обратно или сначала контракт с душой подпишешь?» «Подпишу!» Выпалил я, боясь, что Перун меня выкинет с этого плана, и я не успею подписать с отцом. «Пап!» «Подожди, Сева». И уже повернувшись к перу но добавил вопрос. «Что за контракт?» «Ну, вообще-то я не обязан просвещать, но хрен с ним. И так кучу поблажек уже вам сделал». «Класс твоего мальца — духовный страж. Там много разных нюансов, но одно из умений — это контракт душ. Он может подписать контракт с любой душой, а если хорошо прокачает, то с целой пачкой душ. И по контракту вызывать себе душу на помощь в любой момент». Ну ладно, не в любой, а на ограниченное время и раз в определенный период. Для души бонус в том, что она при вызове может зарабатывать опыт и прокачивать навыки с умениями, увеличивая свой таймер пребывания на этом плане бытия. Чистый и легальный кач, без всякой грязи типа поглощения чужих душ или пожирания демонов. Он сможет призвать душу откуда угодно, а если ее убьют на той стороне или она будет занята – «Ну, для этого душам, с которыми мои стражи подписывают контракт, выделяется место в городе и охрана, даже если это последователь другого бога». «Ясно», — пробормотал отец и снова повернулся ко мне. «Сынок, мне нужно с полгода, чтобы закончить тут некоторые дела». «Но, пап...» «Послушай меня. У тебя вон появился отличный боевой товарищ». Кивок в сторону Вандюрена. «Ты сейчас подпишешь контракт с ним, естественно, если рыцарь не против». «Почту за честь», — сразу же среагировал Вандюрен. А за полгода я и Клим закончим пару щекотливых дел и будем ждать тебя в этом городе, ну или где-то рядом. Думаю, ты к этому времени умение уже хоть немного прокачаешь и сможешь сделать второе а может и третий контракт. Пап, ну я же думал... Сынок, поверь, я не меньше тебя хочу прямо сейчас все бросить, но так, как я предлагаю, будет лучше. Хорошо, с дрожью в голосе проговорил я. Хотелось снова расплакаться, но нельзя же при Тогда действуй, подтолкнул меня отец. Активировал ту часть умения, которая отвечает за контракт, и передо мной возник свиток с мелким текстом, в котором описывались обязательства сторон, подписывающих контракт. Пробежавшись взглядом по тексту, обнаружил, что с моей стороны обязательств немного. А вот душа, подписавшая этот контракт, обязуется приходить по моему вызову, защищать меня, слушаться команд и прочее». В награду она получает весь добытый в ходе боя опыт. Также душа может отказаться от вызова не чаще, чем раз в неделю, без штрафов для нее. Ну и со своей стороны я обязуюсь не реже, чем раз в полгода вызывать ее, предоставив возможность заработать опыт в достаточной мере, чтобы увеличить ее срок пребывания на духовном плане минимум на месяц. Но ну и в конце было прописано, что контракт можно разорвать при согласии обеих сторон или он автоматически аннулируется при гибели одной из сторон. Короче, надо будет еще раз внимательно перечитать контракт чуть позже. «Сэр Эндрю Ван Дюрен, вы согласны подписать со мной контракт души?» Взялся я за край свитка, где было место для моего большого пальца, согласно системной подсказке об использовании. «Если да, то приложите большой палец руки вот сюда». Я указал на противоположный край свитка, и когда рыцарь взялся за него, почувствовал укол в палец. Скосив взгляд на свиток, увидел, как капля крови расползается по свитку, формируя мои полное имя, отчество, фамилию и даже прозвище. Свиток вырвало из пальцев. Свернувшись в воздухе трубочкой, пару раз крутнувшись, он исчез. А перед глазами выскочил системный текст, который я мысленным усилием сразу же свернул, потом прочитаю. «Вот и все», — развел руками Перун. «Прощайтесь, да верну вас по своим местам. Души в город, тебя с осколком обратно в физический мир». «Пап». Я хотел сказать много чего, но у меня опять встал ком в горле, поэтому я просто уткнулся лбом в грудь отца. Все нормально, сынок, мы еще увидимся. Позаботься о сестре и выдай подзатыльник лешему. Скажи, что это от меня за то, что он тогда с нами на полигон не поехал. Глядишь, и разрулили бы тогда терки с тем медведем. А то гопота подкатила, а главное решала в наряде застрел И отстранившись, сразу же отвернулся от меня, повернувшись к Перуну, но я успел заметить, как блестят от влаги его глаза. «Ну, давай, делай свой охалай-махалай, да отправляй нас на место». «Думаю, всем и так понятно, но все же озвучу. То, что вы тут слышали, лучше даже не вспоминать за пределами этих стен». «Да понятно, гриф секретности, гостайна, подписка о невыезде. Знаем, плавали!» — отмахнулся отец. «В общем, смотрите, я предупредил». Перун снова щелкнул пальцами, и вокруг все сразу же изменилось. «Я снова стоял в той части храма, у нас в городе, где мне перерезали горло, а через секунду из тени вышел волхв, который это самое горло и перерезал, а шея зачесалась от такого, и руки тоже, чтобы придушить одного крайне неприятного мне сейчас волхва». «Я рад, что у тебя получилось», — слегка склонил голову служитель Перуна. «А то твой названный отец уже подумывает штурмовать храм». «Это, конечно, не сильно меня страшит. В стенах храма я могу намного больше, чем люди, даже будучи в три раза выше меня по уровню. Но все же этот факт достаточно неприятен». «Хм, может, мне еще пару дней тут посидеть, подождать?» Проговорил я задумчиво, реально раздумывая над таким вариантом небольшой месте волхву. Но слегка повернувшийся ко мне идол, который прижмурился на один глаз, резко выбил у меня такие мысли из головы, так что пришлось быстро идти на попятную. «Совсем забыл, у меня же там сестра, поди волнуется!» Двигая задом, не сводя взгляд с идола, быстро протараторил я. «Надо пойти ее успокоить!» Развернувшись, я со всех ног проскочил весь храм и затормозил только на выходе, когда по глазам резанул свет. «Странно, не вижу я никаких приготовлений к штурму, вроде все спокойно, люди гуляют по храмовой площади. Торговцы с ларьками продают кто газировку, кто сладости, все чинно спокойно». «Да, заставил ты нас поволноваться!» Раздался слева от меня голос, от которого я чуть со страху кирпичами в штаны не наложил. «Там же только что никого не было!» «Чёрт, паук! Не пугай меня так!» Повернулся я к разведчику, который стоял слева от меня в полной боевой экипировке. Как я его умудрился не заметить, даже не представляю. «Это я-то пугаю? А кто, по-твоему, пропал на три недели в неизвестном направлении?» Да еще и письма через систему тебе не отправлялись. Зато выскакивала надпись, что данный абонент совсем не абонент и в мире живых отсутствует. Да леший тут на пару с твоей сестрой чуть душу с волхва не вытрясли. А тот только и знает, что мучит про божественную волю и что ты в течение месяца, скорее всего, вернешься. Понимаешь? Скорее всего. Значит, нет уверенности, что вернешься. Паук аж навис надо мной. Реально злой, но высказавшись, он все же взял себя в руки. «Ладно, мешок, давай отбой всем, блудный сын вернулся». «Хорошо», — раздалось у меня из-за спины, но вот теперь я даже не стал удивляться. «Эм, простите, я не хотел». Мне вдруг стало стыдно, ведь я как-то даже за всеми делами в плане духов особо не задумывался, что подумают здесь о моей пропаже. «Доставим тебя домой, там будет перед кем извиняться», — буркнул паук, но потом все же не сдержался и уточнил. «Оно хоть того стоило?» «Да», — твердо ответил я. Когда приехала бронированная машина, да еще и 57-го уровня, в которой уже сидел картан, у меня чуть челюсть не отпала. Хомяка, оказалось, выкинула ровно в том месте, откуда выдернула в духовный план, и там его сразу подобрали наблюдатели, выставленные крестным. А еще большим шоком для меня стало осознание, что как только дали команду отбой, площадь практически опустела. Свернули свои лоточки продавцы мороженого и разных вкусностей, попутно перегрузив из-под них разнообразное оружие. Парочки влюбленных и обычный праздно шатающиеся салют начал спешить по своим делам, расходясь с площади, загружаясь в армейские тентованные машины и бронетранспортеры, которые в считанные секунды вырулили из разных подворотен. В общем, после эвакуации личного состава на храмовой площади осталось едва ли два десятка ошарашенных людей. А я думал, Волхов преувеличивал, когда говорил, что вы подумываете штурмовать храм. «Ну, пока еще не собирались» протянул паук, усевшийся на переднее сиденье. Видно, собирался лично меня сдать с рук на руки. Леший дал обещание, что месяц будет ждать, но вот на 31-й день план штурма уже был разработан. Тяжелее всего было придумать, как этого волхва выбить с территории храма. А то этот засранец внутри храма практически не убиваем нашими силами. Зато вне его стен он в два раза слабее, чем любой человек его уровня. Но вы ведь могли полностью поссориться с Перуном. Город мог лишиться одного из храмов, а в худшем случае могла прилететь божественная ответка, разнеся, если не весь город, то достаточно немаленькую его часть. «Север, ты серьезно думаешь, что мы не умеем оценивать риски?» Повернувшись в полоборота, паук удивленно посмотрел на меня. «Умеете, но не стоит один человек таких рисков!» «Стоит!» – достаточно резко и жестко ответил паук. «Север, ты не думаешь, что мы пылаем такой любовью к тебе, что готовы абсолютно все подставиться?» «Нет, многие, и я в том числе, относятся к тебе достаточно хорошо, чтобы рискнуть лично собой, но не гражданскими и городом». но я тогда не пойму». «Все очень просто. Ты забыл одну маленькую деталь, что ты уже не просто пацан, которому может кто-то симпатизировать или нет». «Ты будущий правитель этой локации, а со временем, возможно, не только этой. Я больше чем уверен, как только дорастем по уровням, начнем экспансию в соседние бесхозные локации». «Так вот, к чему я это?» «Правитель — это не просто запись в интерфейсе. Это функционал управления и развития города. Это дополнительные возможности по усовершенствованию и автоматическому налогообложению и куча всего прочего. И вот ради такого человека уже стоит рисковать». Или тебе напомнить, что творилось в городе, когда без власти тут дошло до пика? «Не надо, я помню», — насупился я. «Но при этом помни». Паук вернулся в нормальное положение и расслабленно откинулся на спинку автомобильного кресла. «Правитель без подданных тоже ничего не значит. Так что смотри, не зазвездись. Ведь если нормально относиться к людям, то и они готовы будут пожертвовать собой ради тебя. Но если начать закручивать гайки или вести себя как говно, то легко можно и восстания дождаться». Черт, ну что сегодня за день такой? Одна за другой ситуации и информация, выбивающая меня из колеи. Я же ведь о своем будущем правлении никогда, в общем-то, и не задумывался. А теперь чуть было паника не накатила. Я же даже не знаю, как это все делается. У меня, конечно же, нет желания как-то притеснять людей или еще какие глупости делать. Просто упиваясь своей властью. Но и не представляю, как правильно поступать и руководить, чтобы город не скатывался в застой, а только развивался, и люди в нем были счастливы и горды, что они тут живут. В таких тяжелых мыслях я даже не заметил, как мы приехали к моему дому. Выходя из машины, я отбросил все эти мысли, решив для себя только одно. Теперь мне придется уделять меньше времени тренировкам и заняться самым нелюбимым для себя делом, усиленно учиться. Потому что нравится мне это или нет, но паук прав. Слишком многое зависит от правителя, а рано или поздно мне придется им стать. И я не хочу, чтобы столько вложенных этими людьми сил пошло коту под хвост просто потому, что я в свое время ленился учиться. Я даже мысленно застонал, когда понял, на что сам себя обрек. Ведь раньше я не особо-то усердствовал в учебе, хоть и не был в отстающих классах. Зайдя домой, сразу же попал под прессинг маленького урагана Катрин, которая сначала радостно пискнула, а потом с криком «Сева!» бросилась мне на шею. Но буквально через пару секунд меня, пусть и не больно, но достаточно чувствительно, начали избивать маленькими кулачками по груди. Даже пришлось поморщиться, сделав вид, что мне больно. Так усердно от всей души она меня лупила. «Как ты мог? Даже не предупредил! Мог же хотя бы позвонить или написать! Я же волновалась!» Чем дальше лился поток обвинений, тем слабее становились удары, пока в итоге она не расплакалась и, сказав последнее веское «дурак», уткнулась мне в грудь, которую до этого избивала. «Прости, котенок», — прошептал я и обнял это чудо. Только спустя долгую минуту я заметил, что в коридоре еще и крестный стоит. «Эх, выпороть бы тебя, да похоже уже поздно». С тяжелым вздохом выдал крестный, когда увидел, что я наконец-то обратил на него внимание. Катька, немного выплакавшись, выскользнула из моих объятий и умчалась в ванную. Видно, приводить себя в порядок, чтобы мы не видели ее зареванной. А крестный, шагнув ко мне, сжал в крепких объятиях и спустя пару секунд, отстранившись, кивнул в сторону кухни. «Пошли, расскажешь хоть, как все прошло?» «Что, даже ругать не будешь?» Осторожно поинтересовался я. «Так ведь не поможет!» Пожал он плечами и обратил внимание на стоящего чуть в стороне хомяка. «Картан, а ты что такой молчаливый?» «Старую душевную рану растеребили!» Мрачно буркнул мой наставник и, протиснувшись мимо нас, первым отправился на кухню. так Протянул Крёстный, став намного серьёзней. «Вот с этого места попрошу поподробней!» «Прости, Крёстный, но вот это я не могу рассказать. Не потому что не хочу, а просто не могу». «Ясно. Всё плохо или ещё побарахтаемся?» Умудрился Крёстный что-то вынести для себя из моих слов. «Пока всё нормально!» Успокоил я его. «А вот что ждет нас впереди, под большим вопросом? Давай так, Катюха сейчас вернется, сядем с чайком и все расскажу, что могу. Заодно и Кате сказка будет. Она все равно пока многого не поймет. Только очень прошу. Если будут какие-то выводы о той части, про которую промолчу, лучше никому их не озвучивай, от слова совсем». Крестный, прищурив взгляд, несколько секунд задумчиво смотрел на меня, а потом неожиданно выдал. «Ты вернулся намного старше, не по возрасту, а вот тут и вот тут». Указал он сначала на голову, а потом на сердце. «Это меня пугает больше всего. Не так много ситуаций, когда парень вроде тебя так быстро может повзрослеть». «Эм, чего?» Я аж глаза выпочил от его слов. «А нет, слава богу, ошибся, все такой же балбес!» Улыбнулся он, но вот в глазах осталась серьезность. Дальше разговор временно замялся. Разместившись в кухне, я успел заварить всем чай, пока ждали Катю. А потом я начал рассказ, который затянулся до позднего вечера. Сестрёнка начала выспрашивать подробности про отца, аж загоревшись тем, что в будущем будет шанс увидеть его, хотя бы в качестве призванной души, Тяжелее всего было обойти стороной вопроса о маме, но крёстный заметил, что я пытаюсь увильнуть от этой темы и ненавязчиво помогал мне, вставляя мелкие уточнения, чтобы у меня была возможность перескочить на другую тему. А вот крёстного заинтересовал самый конец моего рассказа. Из него он выудил всё, что мог, кроме непосредственно рассказа Перуна. Но в итоге он, похоже, смог по косвенным данным что-то для себя определить. «Итак, Сева», — подводя итог рассказа, начал крёстный. «Хочешь ты или нет, но все оставшееся время до отправки в Академию у тебя будет расписано чуть ли не поминутно». «Эй!» — попытался я возмутиться, но меня даже не слушали. «Слишком многое тебе нужно подтянуть, а в особенности разобраться в этой духовной энергии и призыве». «Да все же есть в описании!» — сделал я еще одну велую попытку. «Далеко не все!» — не согласился он. Духовная энергия хоть и дает тебе дополнительный урон, но абсолютно непонятно, как она действует на физические объекты, как действует на монстров, которых генерирует система. Может вообще дополнительный урон проходит только при непосредственном попадании по душе противника. Опять же, нужно разобраться, как тебе этим пользоваться, а то, судя по твоему рассказу, это легко может и тебя угробить. Черпнул чуть больше, чем надо, и душа временно затухает, понижается реакция, работа мысли, стремление, да много чего. А стоит тебе случайно опустошить эту шкалу в ноль, и ты сам умрешь, насколько я понял. Нужно аккуратно выяснить комфортный для тебя уровень, до докуда ты можешь эту шкалу опустошать. Короче, завтра получишь пакет наставлений с большим количеством пунктов, которые стоит проверить. И по духовному зрению, кстати, тоже. «Ладно, я понимаю эти два момента, там очень спорно», — согласился я. «Но что тебе непонятно в призыве?» «А в нем еще больше непонятного», — удивил меня Крестный. «Начнем с того, что опять же неясно, как эта душа сможет взаимодействовать с физическими объектами. Можно ли ее экипировать нашим оружием? Сможет ли она это оружие хранить у себя в инвентаре? Что с этим всем произойдет при обратном переносе? Может ли она доставлять какие-то объекты с той стороны? Тебя дальше перечислять?» не надо понял что я дурак кстати тебе надо будет еще и все свои руны перепроверить тип энергии ты сменился у у схватился я за голову еще познакомиться с твоей охраной а то мы все же смогли проверить твою теорию по получению приглашений в академию и даже получилось подготовить тебе парочку спутников туда твоего же возраста э уткнулся я альбом в столешницу но это крестного не остановило он еще минут двадцать нарезал мне задачи на ближайшее будущее «Может, мне лучше было вообще не возвращаться? А то, похоже, чистилище находится не в плане духов, а в этом городе. И главный в этом чистилище — демон, который притворяется моим крестным».